Эпилог. Квен проснулся в своей постели. Протянул руку, нащупал рукоять меча, медленно потянул его из ножен. Всё так же не открывая глаз, провёл пальцами по лезвию. Нет, оно совсем не было похоже на смятую подделку из олова. Значит, всё было сном? Он открыл глаза. И севат был сном. И девчонка, танцующая в коридоре дворца Иши в Хурнае, тоже была сном. За окном начинался новый день. С моря тянуло свежестью, как будто с легкой примесью Гарри. Квен вспомнил то, что он сотворил вчера с Аси. С досадой поморщился, вот ведь не сдержался, но почти сразу успокоился. Теплая вода, стекающая по его крепкому телу, Подтвердила, что чудодейственное снадобье Харавы все еще действует. Что дальше? Придется налаживать отношения с Кенуном, Мелетом и Этри. Да и с Тупи? Глупости. Это они будут налаживать отношения с Квеном, а не он с ними. И все-таки Тупи. Бросить все и помчаться в Хелан, пока Мелет не вернулся домой? да хоть бы и вернулся. "Еда", рыкнул Квен, завязывая исподнее. "Вот уж чего никогда не будет, так этот толпы служек, которые станут его одевать, подтирать, подбривать, обрезать ногти. Воин остаётся воином до конца своих дней". Пустота его задери. Сказал ли он Тарпу, что уши наглому мальчишке надо отрезать? "Ладно, сам догадается". А если мальчишку убьет Хантаджиджа, то и ушей не понадобится. Итак, все будет ясно. Еду принес постельничий. Руки стрика отряслись, глаза слезились. Водружая на стол под нос с явствами, он едва не уронил его. «Старик!» — Квен поморщился, вспоминая имя постельничего, но махнул рукой. «Не пора ли тебе на покой?» А где прекрасные девчонки, что ещё вчера бегали по коридорам? Они боятся, прошептал старик. Там на портовой площади творится страшное. Нечисть из пустоты, черти то ли неи, убивают людей. Успокойся, усмехнулся Квен. Мои гвардейцы на месте. Да, кивнул постельничий. Все распределены по постам, В коридоре тут четверо на этажах, на лестницах, в галерее Хартага ждёт приёма повелитель. "Успокойся", повторил Квен и похлопал старика по плечу. "Скоро всё закончится. Позаботься о том, чтобы у меня был резвавый парень для исполнения указаний, десяток девчанок для услужения, четвёрка расторопных слуг для мелкой надобности. Пусть всех проверит Ташу." Опять же, Тарп на них посмотрит, но окончательное решение я приму сам, особенно по девчонкам. Да, сегодня я никого видеть не хочу. Хартагу отпустить? спросил постельничи. Нет, махнул рукой Квен. Поезд идёт, но без оружия. Проследи, чтобы всё оставил в коридоре, даже нож, если у него есть. Только сначала пусть зайдут стражники. Гвардейцы каждого из которых Квен знал по имени, а с некоторыми и черпал кашу из одного котла, вошли в покои властелителя. Поклонившись ему, они встали с двух сторон от его кресла. Если бы Хартаг решился напасть на Квена, ему пришлось бы пройти через коридор первоклассных воинов. Даже наглому мальчишке Киру Харти вряд ли бы это удалось. Затем в покой вошел Хартага. Квен прищурился. Он так привык видеть этого хурнайского воина за спиной Вавы, что воспринимал его чем-то вроде тени прошлого правителя. Хартага никогда ничего не говорил, как выяснилось, вследствие своей немоты. Но он вроде бы слушал. Этот найденыш и в самом деле ничем не напоминал южанина. Волос у него был скорее пирожный. пепельный, и цвет кожи был слегка сероватый, словно просыпанный пеплом. И глаза были серыми. Да и одежда всегда была серой. Странно, но он никогда не надевал доспехов, даже обычного для киссара жилета с бронзовыми круглешами не видел на нём квен. Неужели так был уверен в своём мастерстве, что он делал, когда горло иши перегрызал обезумевший пащ? стоял, скрестив руки на груди, даже ресницы не дрогнули на его лице. И это телохранитель мог бы хотя бы рвануться вперёд, попытаться разогнуть прутья решётки, выбить дверь. Почему Квену показалось, что Хартага знал, что должно произойти? Послушай меня, Хартага, отправил в рот кусок тушёной в сладком соусе птицы Квен. У меня нет никаких оснований считать, что ты был недостаточно хорошим телохранителем своего повелителя. Но мне не нужен отдельный телохранитель. Меня вполне устраивают воины, которым я доверяю. Картак остался, скрестив руки на груди, точно так же, как тогда. И ещё он не упал на колени, входя в покои. Квен проглотил вместе с комком пищи раздражение и хлебнул вина. Но это вовсе не значит, что я хочу обидеть тебя, Хартага, продолжил новый Иша. Я узнаю, как ты содержался, и сделаю всё, чтобы ты не пострадал. Но ты ещё достаточно молод. Ты мог бы найти себе место среди ловчих Иши или пойти служить к Кашу. Да, он стал смотрителем Тикана, но пока ещё остался и старшеной проездной башни Хорная. Как ты смотришь на это? Хартага оставался недвижим. Послушай, Квен поставил кубок. Я знаю, что ты нем, но когда с тобой говорит твой повелитель, ты мог бы хотя бы отвечать жестами. Иначе мне придётся обучать тебя жестом, и мои уроки могут тебе не понравиться. Ты меня понял? Хартага кивнул. Так чего же ты ждёшь? усмехнулся Квен. "Пагубы", холодным тоном произнёс Воин. И в следующее мгновение за окном вспыхнула молния. Небо начало стремительно темнеть, наливаясь багровым, и время как будто остановилось. Для Квена остановилось потому, что он почувствовал, что может осознавать даже не каждую секунду, а и ничтожную её часть. такую крошечную, что он не успел бы даже сдвинуть с места собственные ресницы, но видеть он мог. Хартага словно обратился в зверя. Нет, он все еще оставался серым. Этот цвет вдруг поглотил все, даже белки его глаз стали серыми, и язык, который он почему-то высунул между желтыми клыками и прилепил к подбородку, тоже стал серым. И потом медленно, очень медленно для Квена и очень быстро, неуловимо быстро для стражников, Хартага шагнул вперед, вытянул меч из ножен одного из гвардейцев, резко провел им перед новым правителем Тикана и тут же вернул меч обратно в ножны воина, не успевшего даже моргнуть, и шагнул к окну. Там он сбросил куртку, сорвал с окна тонкую прозрачную ткань И распахнув огромные серые крылья, с громким хлопком бросился вниз, чтобы через долю секунды подняться в бордовое небо. И только тогда Квен почувствовал страшную, раздирающую его боль. Поднял руки и попытался зажать рану, удержать заваливающуюся на спину почти полностью отрубленную голову. Последнее, что он услышал, был удар грома. Донкой гнал лошадь на север. Привычной улыбки на его губах не было. За ним держались четвёрка его теней. За ночь, меняя лошадей, они успели отмерить половину пути от Хурная до Дубков. Молнии Данкуй видеть не мог, услышать гром тоже, но когда чистое и ясное чуть красноватое небо вдруг стало багроветь и чернеть, он поднял руку вверх. В то же мгновение четвёрка рассыпалась в стороны, свернув на луговины, на лесные просёлки, на дороге остался один Данкуй. Он по-прежнему держал путь на север. После удара молнии Мелит, который ещё с вечера был одет по походному, вышел в зал приёма дворца Урая Хурная и сказал только одно слово. Началось. Этри, Кинун и приближённые к дому клана Кесар Арруба поднялись со скамей, на которых сидели. Ашу стянул через голову балахон. "Ты уверен?" спросил Кинун. "Уверен", кивнул Ашу. Ни одна летопись не подтверждает, что во время пагубы смотритель сохраняет свой пост. К счастью, пустота не убивает его, хотя какого-нибудь подвоха я бы не исключил. Когда пагуба закончится, пустота выберет нового надсмотрщика над Тиканом. Может быть, им снова буду я. Ну, Кинон посмотрел на Мелита. «Не волнуйся. Укрытие во дворце урая Хелана не хуже нашего. С тупьей и детьми ничего не случится». «Надеюсь», — кивнул Мелет и первым шагнул к узкой двери, ступени за которой круто уходили вниз. «Надолго мы туда». «Посмотрим», — ответил Кенун. «Вода там есть. Запасов еды достаточно для уединения на несколько лет». Не одна пагоба пока ещё не длилась более года, а многие заканчивались и того раньше. А если пока мы будем прятаться тут наверху, появятся новые хозяева? Нахмурился Мелит. Не появятся, усмехнулся Ашу. Не появятся, дорогой Мелит. Я останусь наверху. Верю тебе только потому, что ты мой сводный брат, прошептал Мелит. и шагнул вниз. Лука очнулся от прикосновения. Лала гладила его лицо. Он глубоко вздохнул, почувствовал разламывающую всё тело боль, встал сначала на четвереньки, потом на колени. Сдвинул на живот поясную сумку, выудил из неё глинку, торопливо нацепил её на шею. Нашёл рукоять меча, и вставила его в ножны, прошептала Лала: А меч этой гадости рассыпался пеплом, и у тебя на лбу опять виден шрам. Блок поднялся на ноги, удивляясь тому, что ещё может двигаться. Одежда его была разорвана в клочья, обожжена. Кажется, друзьям пришлось заливать его водой. Рядом с ним стоял с обнажённым мечом Харас, Харк, всё с тем же мечом Игай. Напротив вдоль демящегося круга стояли какие-то воины, рассматривать которых лук не стал. И груду отвратительно воняющей плоти в шаге от себя он тоже рассматривать не стал. И почти чёрное с багровыми оттенками небо, вдруг превратившее южный розовый город в серый с багровыми тенями, тоже не стал. Он бросился к женщине, Она уже была накрыта какой-то одеждой. Хасми держала её голову на коленях, смачивая ей губы влажным платком, осторожно стирала с разбитого лица сгустки крови. Жива, замирая прошептал Лук. Да, ответила Хасми. Пока жива, но это ненадолго. Она умирает. Слишком много крови потеряла. Кто она? спросил Лук. Теперь, когда разбитое лицо было очищено от крови, он ясно понимал, что не знает этой женщины. Лала, она приходила к твоему отцу. Не знаю, покачала головой девчонка. Она всегда была закутана с головы до ног. Это Аси, раздался знакомый голос. Лук поднял голову, в 10 шагах от него остановился Тарп. За ним стояли старшина хиланской стражи. и два его помощника. Лица всех четверых были покрыты копотью и кровью. "Это Аси", повторил Тарп. Эп он обернулся к старшине. "Подтверди хотя бы ты. Это Аси, предпоследняя ишка", прогудел Эп, с интересом рассматривая Лука. "Даже последняя ведь у иши жены не было и не будет уже никогда". «Пагуба, парень, пагуба!» «Что с ней?» — не понял Лук. «Вот!» — тарп нервно хмыкнул, вдвинул меч в ножны. Квен позабавился. Мстил ей за тебя, за твой меч, за ярлык, который она сделала для тебя. «Но я вижу ее впервые!» — воскликнул Лук. «Что тут скажешь?» — Эб с тревогой покосился на черное небо. Я тоже на неё не заглядывался. Остаю тут, и если ты заметил, даже отдал свою куртку, чтобы прикрыть её наготу. "Это всё?" спросил Лук. "Всё закончилось?" "Пагуба. Выубь её от меня." "Нет," буркнул Тарп. "Хотя я бы не советовал тебе задерживаться здесь. Пагуба, пагуба. Я главу хурнайских воров ты всё-таки убил." Да и клан смерти не привык сносить оскорбления. Понятно, что сейчас у них там самая заварушка, но рано или поздно они выберутся наружу и постараются тебя достать. «И я не скажу, что завидую им в этой охоте», — хмыкнул Эб. «Мы не будем тебя убивать, Лук. Тех, кто приказывал тебя убить, больше нет, а лишать жизни того, кто способен противостоять пустоте». Что может быть глупее? Это же всё равно что грызть руку, которая тебя кормит. Я тут рассказал я по кое-что, вздохнул Тарп. То, что говорил тебе Харава, твой отец. Знаешь, ведь он проникся даже быстрее меня. Отец? поразился Лук. А кто же? хмыкнул Тарп. Или ты думаешь, что если я не смог рассмотреть его глаза, Так я и поверил тому Моруку, что он раз за разом накатывал на меня. Так что если свидишься, передавай ему привет. А вот это привет от меня. Тарп вытащил из поясной сумки браслет. Я снял его с трупа Паша. Это твой? Он бросил его Хасми, пожал плечами. Ну что ж. Он не договорил. глаза тарпа остекленели он пошатнулся упал на руки эппа а потом они вместе рухнули там где стояли повалились на землю два стражника эппа вслед за ними попадали воины стоявшие в отдалении обрушились харк и харас откинулась назад хасми успевшая натянуть на запястье браслет на муая и облица слезами уткнулась носом в живот аси лала Вся площадь вместе с обугленными трупами, дымящимися бороздами в камне, столбом со щитом Сакова начала вращаться вокруг лука. Ноздри его стали заполнять едва различимые сладкое, но отвратительное взвесь. Но он устоял. Он остался стоять, хотя тяжёлый, непобедимый сон смеживал ему веки, слабил колени. прихватывал холодной рукой за горло. Он оставался стоять и вскоре услышал тяжёлый топот. Супаридже выехала на площадь не спеша, остановила коня зверя у груды уснувших воинов, предоставив ему возможность выбрать любого и начать пожирать его. Спрыгнула с коня и пошла к луку. удивленно качала огромной, покрытой пылью и паутиной головой, глядя, как он пытается не только справиться со сном, но и сладить с внезапным столбником. Сились овладеть онемевшими руками, дотянуться до рукояти меча. Повернулась к лежащей на земле Аси, смахнула в сторону безвольную Лалу, сдернула с пояса желтый череп и накрыла им окровавленное лицо несчастной. Потом выпрямилась, растянула синеватые, как будто мёртвые губы в улыбке, обнажив острые зубы, и прошептала или выдохнула с гнилостным запахом. «Мать! Сын!» Подняла голову вверх, выпустила на мгновение серый пласт языка и так же натужно вышептала. «Погуба!» И схватила Лука за плечи. Ее руки показались ему неожиданно длинными, а пальцы, которыми она его стиснула, стальными. С удивлением он понял, что, несмотря на охвативший его столбняк, он может думать, понимать, чувствовать. Куда-то делся страх, ужас, осталось только омерзение к этому ужасному зубастому рту, которому порождение пустоты медленно тянуло беспомощную жертву. Когда до острых зубов и серого языка остался один локоть, Лук наконец сумел сморщиться от брезгливости и посмотреть через плечи чудовища. То, что он увидел, повергло его в изумление, хотя какое уж он мог испытывать изумление, находясь на локоте от смерти. Но он ощутил и изумление, и озарение, и досаду, и еще что-то, и даже сумел не подать вида, что видит что-то за спиной Лук. Супаридже. Из тела Аси поднялся чёрный сиун. Он сгустился над прикрытым черепом лицом, грудью и животом как тень. Выпрямился, принял облик укутанного в чёрное человека и метнулся в спину Супаридже. Ася обмякла как тряпка, а лобчая пустоты вдруг затряслась, отбросила в сторону лука припала к копоти и лужам крови и завыла заскребла когтями камень пока не обратилась в безвольную огромную тушу и пока над площадью не восстановилась тишина нарушаемая только тяжёлым дыханием спящих и похрустыванием человеческих костей в челюстях коня зверя туша шевельнулась лук медленно с трудом поднялся на ноги вытянул из ножен меч но не шагнул вперед, ждал. Суппориджа оперлась на руку, не на свою руку. Рука по-прежнему оставалась гигантской, но пальцы ее вытянулись и стали тоньше, когти исчезли. Суппориджа подняла голову, и лук отшатнулся. На него смотрела неизвестная ему женщина, которую, если бы не плоть, послужившая материалом для ее лица, он бы назвал ослепительной красавицей. "Ещёар", хрипло произнёс он. "У меня минута". Она свистнула, и зверь, бросив недогрызенный труп, побежал к хозяйке. "В этот раз, кажется, получилось. Теперь один из двенадцати ты. Ни даумок, ни умёха, слабак, но ты. Равновесие восстановлено. Правда, тебе придётся обойтись без Сиуна, но поверь мне, ничего приятного в обладании им нет. В лучшем случае тебе пришлось бы прятаться от него, как твоему отцу, который не слишком желал становиться чьим-либо отцом. Прощай, Кир. Рано или поздно пагуба закончится. Сможешь – выживешь. Только не лезь наверх. Пустота не любит, когда кто-нибудь из двенадцати поднимается высоко. Их удел – безволие и слабость, щита и прозябание на вечные времена. Конечно, если не захочется чего-то иного. Очень не захочется. Она взлетела в седло, обернулась прежде, чем пришпорить зверя. «Ты бы собрал друзей, погрузил в лодку, да отплывал куда подальше. Через пару часов проснутся не только они, но и твои недоброжелатели. Да и пагуба уже катится от границ текана к центру. Поспеши». Конец романа. Текст читал Юрий Гуржей.